Глава 49. Пустовалов спал плохо. Его мучили тошнота и тревожные сны, в которых он то бежал по пустым коридорам огромной больницы, то сидел в глубоком темном трюме в окружении невидимых людей, ожидавших прибытия в какое-то важное место. Иногда он просыпался, не понимал, где находится, и, замечая только гудящую бездну наверху, торопился скорее снова заснуть. Он чувствовал себя больным, дрожал, будто от озноба, и пытался целиком с головой укрыться в невесть откуда взявшееся, тощее и совершенно негреющее одеяло. Все это продолжалось долго, почти бесконечно, пока, наконец, шум и свет не обрушились на него. Пустовалов открыл глаза и с удивлением обнаружил, что хорошо выспался». Где-то сбоку, то и дело назойливо всплывало озабоченное лицо вчерашнего старика, которое, несмотря на годы и трудные условия, выглядело свежим и даже бодрым. Седые усы аккуратно подстрижены, подбородок выбрит, а на впалых щеках сверкали капли воды. Старик вытирал тощую грудь вафельным полотенцем, что-то невнятно напевая. Пустовалову он напоминал теперь кинематографического английского полковника-колонизатора. Не было вокруг ни пятиярусных кроватей, ни безумного муравейника, ни обветшалых стен с подтеками из Сайленд Хилла, не ощущалось запаха испражнений и чего-то еще более мерзкого. Взамен вчерашнего безумия аккуратными рядами стояли обычные одноярусные кровати с тумбочками – Обычные прямоугольные лампы висели на метрошных, покрашенных зеленой краской с побелкой наверху стенах, которые тянулись высоко, словно в храме, пока не пропадали во тьме. Люди были не такими старыми, никто не ползал, не прыгал и не разлагался. Все спокойно и буднично занимались утренними делами. Пустовалов обратил внимание на трех молодых мужчин, тесно сидевших на одной кровати – Среди них выделялся слегка подкачанный парень в майке с короткими, сильно кудрявыми, как у барашка, волосами, бросавший быстрые взгляды по сторонам, прежде чем сообщить что-то своим подельникам. Говорил в основном только он. Опытный нюх Пустовалова моментально разобрал, чем они заняты. Один раз барашек посмотрел на Пустовалова, и тот, не желая провоцировать ненужные подозрения, перевел взгляд на своего соседа. «Скоро всех выгонят». Сказал старик, и Пустовалов заметил синие круги у него под глазами и болезненный блеск в глазах. Действительно, он единственный, кто все еще лежал. Стараясь двигаться плавно, Пустовалов поднялся. Вопреки ожиданиям, голова совсем не болела. Под кроватью нашлись тряпичные кеды. Но прежде чем надеть их, Пустовалов пристально посмотрел на старика. «Мы ведь с вами разговаривали вчера». «Совершенно верно». «Не поймите меня неправильно, но...» «Здесь...» Намеренно громко оборвало его старик и продолжил тише. «Иногда снятся странные сны. Быть может, чаще, чем они снятся в обычной жизни». «Ага», — сказал Пустовалов и тут же повторил снова. «Ага, значит, сны». Старик как бы невзначай приблизился к нему. «Ну, может, и не совсем сны, но и не совсем то, что мы называем явью». В любом случае лучше избегать разговоров на подобные темы. Почему? Они привлекают нездоровое внимание начальства. Чем же это плохо? Само по себе ничем, но это создает у всех дурное настроение, а если дурное настроение будет ассоциироваться с вами, то возрастет риск попасть в капсулу. «Куда?» «Слишком много вопросов для столь раннего часа», сказал старик, складывая плотенце. Не стоит с утра забивать голову сложными мыслями. К тому же вот-вот здесь появится низшее звено начальства, и твое время на утренний туалет может внезапно исчезнуть. Пустовалов, понимающий, кивнул, надел кеды и направился в туалет, который располагался в торце помещения за зеленой дверью. В туалете царила неистребимая вонь общественных уборных, рождая ассоциации с вокзальным туалетом. Тут не было душевых, только туалетные кабинки, несколько писсуаров и шесть моек с ржавой, пробирающей до костей ледяной водой. При желании, наверное, здесь можно было соорудить импровизированный душ, ввиду наличия сливного трапа на полу, но все это сейчас не занимало Пустовалова. Вернувшись, он увидел то самое низшее звено. Если бы не притихшие обитатели казармы, это низшее звено ничем не отличался от остальных». «Одетый тоже в пижаму парень с рыжим ежиком волос и невыразительным, незапоминающимся лицом. Двигаемся вдоль желтой линии», – проговорил он совсем неначальственным голосом, и встал у металлической двери, которая теперь была открыта. «Может, это атрибут власти – право открывать и закрывать дверь», – предположил Пустовалов, но вскоре узнал, что ошибся. «Он раньше работал полицейским в метро, на станции «Полянка», пояснил старик, излучая едкий запах одеколона гвоздика. Пустовалов хорошо помнил людей и события из вчерашнего сна, но обыденных вещей совсем не помнил. Например, он не помнил, как выглядел этот коридор вчера, не помнил яркой желтой линии на металлическом полу, вдоль которой нестройной колонной двигалась их группа. Всего их навскидку было человек сорок, и никакой охраны, никакого сопровождения» только необъятные храмовые стены и гудение таинственных механизмов за ними. В желудке гигантской рыбы Фугу таит угрозу обманчивый путь, яд дарит дурман, а спасение – смерть, громко и заунывно пропел идущий перед Пустоваловым коренастый очкарик. «А ну молчать!» – беззлобно крикнул бывший полицейский с полянки из конца колонны. Старик-сосед, с которым Пустовалов шел рядом – пояснил, что этот мент здесь вроде старшины, обращаться к нему положено исключительно на «вы», и называть следует только «папой», и что официально об этом не сообщается, но неисполнение этих требований грозит наказанием. Больше всего пустовалого удивило странное обращение «папа». Он подумал сначала, что старик шутит, но услышал, как кто-то обратился к менту именно так «папа». Звучало это, конечно, дико, даже без учета, что мент был моложе большинства подчиненных. Впрочем, папа был далеко не самой актуальной загадкой. Загадок и без того здесь было слишком много. Например, кто и как их контролирует, если кругом нет никакой охраны и камер? Почему двигаться надо именно вдоль желтой линии? Что это за дурацкий сон с пятиярусными кроватями? Что за китайцы, разговаривающие стихами? Почему этот сон совсем не похож на сон? Почему надо бояться начальства? И почему оно не любит вопросов? И что за вздыхающая тьма у них над головами? Вопросы кружились в голове Пустовалова, но сознание не прогибалось под гнетом сгущаемой ими неизвестности. Он понимал, что рано или поздно получит ответы и по привычке берег силы, в том числе душевные. Опытный глаз замечал все – Молчаливую послушность мужиков, уверенно бредущих без направляющего, повороты, лестницы, тяжелые корабельные двери с кремольерными колесами, усиленными скобами под навесные замки, говорящими, что их не только запирают снаружи, но и защищают сами замки, чтобы абы кто не мог открыть двери, просто проходя мимо. Папы, как узнал Пустовалов, спали в отдельных комнатушках при своих группах, и их тоже кто-то запирал на ночь. Продолжая наблюдать, он слушал старика, который рассказал, что все доставленное сюда население поделено на группы, по половому признаку, что в каждой группе в среднем по 40-50 человек, и у каждой есть папа, назначенный из числа самой группы. Количество групп было неизвестно. Старик утверждал, что в их блоке размещались шесть, но это явно не все. Кроме того, все шесть групп были сугубо мужскими – А ведь еще доставляли женщин и даже детей. Каждый день они занимались работами, как иначе, ведь каждый должен приносить пользу, а работы в убежище У-4 хватало. «И что за работы?» – спросил Пустовалов. «Скоро сам все увидишь», – загадочно ответил старик. Тем временем они пришли в столовую, представлявшую собой унылое помещение с массивными колоннами, занимавшими едва ли не четверть всего пространства, и длинными столами с деревянными скамьями. Скамьи то и дело с невыносимым визгом скребли металлическими ножками по замызганной плитке на полу. Пахло в столовой совсем неаппетитно, потом и грязными половыми тряпками. Люди были повсюду. Тесно и шумно было как в вагоне метро до пандемическую эпоху. Судя по всему, здесь одновременно присутствовали все шесть групп. Перед самой столовой размещался небольшой предбанник, где стоял дым коромыслом. Здесь можно было курить, и некурящий пустовалов закашлялся. Посадками за столы руководили папы, и их со стариком разлучили. Пустовалов сел в середине стола, прямо напротив барашка с подельниками, которые все продолжали о чем-то толковать. Вскоре перед Пустоваловым появилась металлическая миска с неаппетитным серым варевом, в котором он узнал сечку, кусок черного хлеба и пластиковая кружка с темной прохладной жидкостью, которая, видимо, была чаем, но запахом напоминала протухший рыбный бульон. Пустовалов заставил себя... Все это съесть, вспоминая детский дом, но есть кашу с черным хлебом, пустовалову, привыкшему к нежнейшим рыбным стейкам и тающим во рту пончикам, было трудновато, потому он ел не спеша, через силу, прислушиваясь к окружающим разговорам и присматриваясь. С правой стороны стола особенно выделялся своей нарочитой балагуритостью бритый мужик верхней частью тела, похожей на сардельку и одновременно на артиста кривого зеркала. Под стать артисту он безостановочно хохмил несмешным сортирным и гусарским юмором. Судя по молниям, которые в его сторону метали серые глаза напротив, больше всего он раздражал барашка. Вскоре за столом почти никого не осталось. Пустовалов глядел по сторонам в надежде отыскать Харитонова, но никого даже отдаленно похожего не наблюдалось. Между тем, за соседним столом его внимание привлёк назревавший конфликт. Поскольку почти все уже закончили есть и ушли курить в предбанник, Пустовалов пересел со своей тарелкой к английскому полковнику, где кроме него еще оставалось три человека, не считая папы. Полковника, как он теперь знал, звали Геннадием. Пустовалову понравилось, что, несмотря на возраст, он представился обычным именем – без отчества – Жизненный опыт подсказывал, что по имени-отчеству представлялись, как правило, либо большие начальники, которым это требовалось по работе, либо люди недалекие. То, что Геннадий не относился ни к одной из этих категорий, нравилось Пустовалову. Он чувствовал в нем лучшее проявление прежнего мира и свидетельство того, что этот мир не исчез, а только притаился на время. «Что тут происходит?» – спросил Пустовалов. Взгляд его был нацелен на невысокого усатого мужчину, похожего на надутый шарик. Рядом с ним стоял неестественно улыбающийся папа-мент. «Конфликт мировоззрений», — пояснил Геннадий, допивая остатки чая. «Я что вам, слуга, простите, бегать за колбасой на кухню? Я, кстати, сомневаюсь, что она вам положена», — надувался черноусый толстяк. «Ты у меня из сортира вылезать не будешь». Сквозь зубы процедил бывший мент с полянки. Очевидно, сложившаяся ситуация вызывала чувство неловкости у папы, и будто чувствуя это, черноусый повышал голос. «Почему это вы обращаетесь ко мне на «ты»? Я заместитель генерального директора конструкторского бюро. Я создаю авиационные управляемые ракеты. Я создаю ракеты для морских зенитных комплексов. У меня награда от президента». «А вы кто такой? Из сортира? Да я сам тебя сортир заставлю драить. Разжалую. Какого такого хуя, простите, ты у нас папа? Кто вообще это придумал? Папа?» Мент почти незаметно поморщился при упоминании своего титула. Очевидно, он и сам его озадачивал. «Выбирай, либо в пятак, либо драить сортиры до утра», – с тихой злобой сообщил мент. «Я требую встречи с руководством, либо большое предупреждение». «Не имеете права», – насупился толстяк. Пыл его немного угас, и, кажется, причиной было упоминание про большое предупреждение. За этой фразой стояло явно нечто большее, чем казалось на первый взгляд. «Так вот они, властные полномочия», – подумал Пустовалов и весело с бравурностью хорошего старослужащего выпалил. «Так этот громотей, папа, вам в колбасу харкнет теперь, и это еще в лучшем случае!» Мент усмехнулся, бросив благодарный взгляд на пустовалова. Назревающее исполнение властного ритуала ему явно не нравилось, как и сама эта неловкая ситуация. «Этот может!» – протянул мент. «Ишь, ебало какое скорчил!» «Попрошу!» – возмутился уже без опломбы черноусый. Мент взял пакет, который отказывался брать толстяк, и протянул Пустовалову. «Слушай, по-братски. Сходить за колбасой? Ага, и хлеба». Пустовалов живо схватил пакет и направился в сторону кухни, слыша за спиной, как подобревший мент журил толстяка, обещая ему хоз работы на двое суток. Пустовалов затеял это не ради того, чтобы втереться в доверие к папе, Он заметил, что желтая полоса, которая тянулась из коридора, в кухне расходилась по периметру, и ему хотелось узнать, что находится там, куда заходить не положено. И хотя двигало им бесцельное пока любопытство, действовал он строго согласно своему пустоваловскому инстинкту. За распахнутой дверью размещалась не основная кухня, а что-то вроде дополнительной с двумя стандартными электроплитами на которых в огромном 50-литровом баке кипело что-то черное, по цвету напоминавшее кофе, при этом густое, как замешанное на муке похлебка и совершенно неаппетитное. Пустовалов, как кот, быстро осмотрел закопченное помещение, заставленное стеллажами с массивной посудой. Взгляд его ненадолго задержался на уходящем в темноту высоком потолке, где перед самой тьмой метрах в пяти размещалась едва различимая от копоти вентиляционная решетка. Судя по ее размерам, вент-канал за ней был таким же вместительным, как тот, по которому они ползали с Виктором еще в метро. Прямо под ней находилась приоткрытая металлическая дверь, за которой обнаружилось небольшое хранилище. Единственным источником света там были три больших холодильника со стеклянными дверцами, как в магазинах. Холодильники освещались изнутри и заманчиво пестрели этикетками различных сортов иностранного пива, а также знакомыми брендами соков и газировки. Слева на палетах стояли два огромных металлических бака, наполненных фундуком и колотыми фисташками. Недолго думая, Пустовалов наполнил орехами все четыре кармана своей робы. Тут взгляд его привлекли ящики, из которых торчали хвостики сырокопченых колбас, а в следующую секунду он одновременно услышал шаги и почувствовал аппетитный запах свежеиспеченного хлеба. «Что это мы тут делаем?» – обрушился на него строгий женский голос. Пустовалов развернулся. Перед ним стояла моложавая женщина в белом халате с миловидным азиатским лицом. Несмотря на строгий голос, лицо выдавало добрый характер, а требовательный взгляд – дефицит мужского внимания. Пустовалов улыбнулся. «Ты хоть понимаешь, что совершаешь преступление?» – вздохнула женщина. «Восхищаться красотой теперь считается преступлением?» – произнес он нехитрый комплимент. Женщина опустила взгляд на пакет в руках Пустовалова. «Теперь расскажи, что только за этим ты сюда проник». Несмотря на всю очевидность ситуации, в умных глазах женщины читалось нежелание принимать неискренность Пустовалова. «Я только исполняю поручение голодного папы, который совсем не собирается со мной делиться. Теперь выясняется, что я совершаю преступление, за которым, несомненно, последует наказание». «Что мне остается? Только наслаждаться приятной компанией!» Женщина подавила улыбку. «Ох, делиться он с тобой, конечно, ничем не будет, потому что ты ничего не получишь. Неужели даже...» В эту секунду Пустовалов ощутила резкую невыносимую боль в животе и не в силах сдерживаться согнулся пополам. Лицо его посерело, на лбу мгновенно выступил пот. «Ты что, совсем новичок?» удивилась женщина. «Вчера прибыл. Иди сюда». Она взяла его под руку, вывела из хранилища и подвела к двери в столовую. Здесь боль отступила, и Пустовалов тяжело выдохнул. «Вообще-то вашим папам все это не положено. Они должны есть вместе с вами». С этими словами женщина бросила ему в пакет палку колбасы, хлеб, добавила туда две банки немецкого пива и литровую бутылку Кока-Колы. «Ладно, хватит с тебя, ловелас-самоучка. Впредь не уходи далеко от желтой полосы».